Глава 19. Раздается рев мотора, и машина набирает скорость. Я устремляю взгляд в сторону окна, чтобы как-то переключиться на волшебные виды этой восточной страны. Но все безуспешно. Слезы настолько сильно застилают мой взор, что все невольно превращается в одну размытую картину. Отец. Я просто не могу поверить, что отец пошел на такое. Он даже не попытался защитить меня, не попытался хоть как-то побороться за меня. Ему просто сказали так сделать, и он сделал. Как сложно принять это в контексте собственных родителей. Это ведь самые родные и близкие люди. Еще разговоры о матери. Я даже не знаю, как на это реагировать. Она исчезла из нашей жизни. Я совершенно ничего не знаю о ней. Даже не представляю, как она выглядит сейчас». И тут она фигурант разговора с отцом. «Что это все значит? Мне кажется, все это до безумия странным и похожим на смутный сон. Госпожа, прошу, проследуйте за мной. Дверь машины открывается. Ослепленная ярким солнцем, я оказываюсь у невероятно огромного дома. Кажется, такие сооружения называются виллами». Похожие дома я могла видеть со страниц журналов, когда какие-нибудь кинозвезды рассказывают о своей жизни, сопровождая фотографиями своего дома. Только то, что открывается перед моими глазами, еще больше. Я не знаю, куда уронить свой взгляд, чтобы суметь все рассмотреть. Хочется объять все и сразу, но едва ли это вообще возможно. Вилла шейха просто необъятна. Ничего не бойтесь. Чувствуете себя как дома, ощущаю, как подскочившая Алифа берет меня под руку, увлекая вперед. Тем более после того, как вы стали женой шейха, все это в действительности и есть ваш дом. Вы настоящая хозяйка всех этих роскошеств и богатств. Что она говорит? Я? Я не понимаю. Это не может быть правдой. Меня зачем-то вводят в заблуждение, наслаждаясь моей растерянностью и наивностью. Зачем им это надо? Что за подлая игра? Я здесь гость, которым даже не хотела быть. Если бы только можно было, то я без промедления желала бы вернуться домой. Все это чья-то одна большая и глупая шутка надо мной. Алифа буквально тащит меня вперед, только и успевая обращать мое внимание на красоту дома. А я, подобно кукле, просто перевожу пустые глаза, с места на место, полностью уходя в собственные мысли. Мне совершенно нет дела до того, какие высокие потолки в холле, что тут же находятся настоящие пальмы и много-много золота. Это не имеет для меня никакого значения, так как единственное, что для меня важно, так это ответы на все мои вопросы. И то, как я быстро смогу убраться отсюда. Алифа нажимает на кнопку, и перед нами раскрываются позолоченные створки лифта. Я впервые в своей жизни вижу, чтобы в доме был свой собственный лифт. Господин Мурат ждет вас на террасе дома. Вы ведь не думали, что на пятый этаж мы будем подниматься пешком? С улыбкой интересуется Алифа, наблюдая за моим искренним удивлением на лице. Поймав свое отражение в зеркале поверхности лифта, Я едва не содрогаюсь. Столько негласной боли в моих опухших от слез глазах. Еще и щеки красные от бежавших по нему слез. Очень жалкое зрелище. Думаю, что, увидев меня в таком состоянии, шейх точно передумает о моем статусе жены. Он точно испугается. И вообще, зачем ему такая, как я? Рядом с ним должна блистать сногсшибательная модель в каком-нибудь мини, которое идеально могло бы подчеркнуть ее длинные ноги и заставить шейха облизнуться. Из всего этого я могу только применить к себе слово сногсшибательное и то в контексте своего потухшего вида. День. Раздается звук лифта, информирующий о достижении нужного этажа. Для меня же этот сигнал ассоциируется со звуком микроволновки. По типу «пища готова, пора доставить». А действительно, меня будто доставили до клетки настоящего хищника. И что от него ожидать, я даже не могу себе представить. Шаг вперед, и мы на крыше дома. Мы будто оказались в настоящем саду с видом на синюю гладь моря. Терраса на крыше дома утопает в зелени. Раскинутые зеленые ветви растений обрамляют пространство, создавая ощущение уединения и уют. Тут даже откуда-то появились птицы, судя по тому, как их радостное пение заполняет пространство, создавая мелодичный фон для отдыхающих. Здесь царит особая атмосфера спокойствия и блаженства, словно время замирает, а сердце чем-то теплым и согревающим от окружающей красоты. Листья ласково шепчутся под легким ветерком, запоминая о природной гармонии и умиротворении. Все настолько сладко и упоительно, что я немного забываюсь, отдаляясь от своей ноющей боли где-то внутри. Но это ненадолго, рано ноет. Вероятно, шейх специально выбрал это место для нашей встречи, чтобы хоть как-то понизить градус беспокойства во мне. Природа ведь наш лучший лекарь. Мотнув головой, будто сбрасывая себя на висшую паутину, я вновь пытаюсь концентрироваться на своих мыслях. Нельзя попадать под очарование этой атмосферы. Я здесь для того, чтобы разобраться со своей жизнью. А важнее этого ничего быть не может. «Господин Мурат, рада вас приветствовать!» Голос Алифы становится настолько приторно что мне невольно хочется пить. Пройдя еще немного внутрь террасы, мы неожиданно останавливаемся у силуэта, повернутого к нам спиной. Словно огромная статуя, шейх возвышается над всем этим богатством. «Благодарю за работу, Алифа. Ты можешь быть свободна». Раздается твердый уверенный голос шейха, совсем не тот, что я могла слышать раньше. От этого голоса по телу бегут мурашки. «Госпожа, склоните голову!» Напоследок шепчет мне помощница. «И руки держите перед собой. Господин должен их видеть». Словно марионетка, я повинуюсь ее словам, от испуга опуская глаза к ногам шейха. Трясущиеся руки смыкаются в замок, и я покорно ожидаю, когда этот человек соизволит повернуться ко мне лицом. От перенапряжения мои глаза вновь наполняются слезами. Капли срываются и падают вниз, встречаясь с кафелем. Дождавшись того, как за спиной раздается звук закрывающегося створок лифта, он, наконец-таки, начинает медленно разворачиваться в мою сторону. Я не вижу его лица и силуэта. Единственное, зачем я наблюдаю, так это то, как меняет положение белый подол его одеяния. «Дорогая, наконец-таки ты дома!» Его руки ложатся на мои предплечья, немного стискивая меня. Следом за этим следует поцелуй куда-то в макушку. Я едва сдерживаюсь, чтобы не упасть на ровном месте. Он прикасается ко мне. Это выше моих сил. Этот человек, я его ненавижу. Эти слезы — результаты его бездомных действий. Он будто специально взялся разрушить меня и мою жизнь.